Глава 22. Я такой один. Оборудование питерского ресторана оказалось настолько мощным, что все пиво, которое на нем производилось, продать клиентам в розлив было невозможно. И тогда мы с Игорем Сухановым решили купить линию по розливу пива в бутылке. Я поехал в Италию и заказал ее. Это обошлось в несколько сотен тысяч долларов. Чуть позже я выкупил 25% принадлежавших Игорю и стал единолично владеть рестораном, а он ушел работать большим начальником, заместителем генерального директора Межрегионгаза. Олег Гусев снял красивую рекламу в музее. Китайцы ходили по музею и фотографировали, а среди экспонатов было пиво Тиньков. Мы показали ее на двух-трех каналах, заплатили за это 100 тысяч долларов и бутылочное пиво стало хорошо продаваться. Бренд был, конечно, не общероссийского масштаба, но люди стали его узнавать. Даже в московской сети «Рамстор» стояло наше пиво. Вот куда я прыгнул. Спрос на бутылочное пиво превышал предложение. Мы могли делать пару тысяч бутылок в день, а нужна была пара десятков тысяч. При себестоимости в 30 центов мы продавали бутылку оптом по доллару. У ценообразования был сток-фактор. Если пива нет на складе, цену повышаем, если нет... Не повышаем, вот и весь маркетинг. Нам не хватало товара, и я стал думать о строительстве завода. Свободные деньги у меня к тому времени появились, за счет продажи пельменного бизнеса Дарья. Но я не хотел вкладывать все деньги в завод, решил что-то оставить на семью. Поэтому с идеей постройки завода я пришел к Антону Большакову. Мы познакомились с ним еще в 1999 году, и знакомство это до сих пор вызывает у меня улыбку. Когда я учился в Беркли, позвонил Игорь Пастухов и сказал, есть интересные ребята из «Зенита», они дают нам кредиты на Дарью. В пятницу я отпросился у профессора-преподавателя, прыгнул в машину, сел на самолет Сан-Франциско-Франкфурт, оттуда вылетел в Москву и уже утром в субботу встретился с заместителем председателя правления банка «Зенит» Антоном Большаковым. Разговаривали про новые кредиты для Дарьи. Это нормальное желание банкиров знать собственника бизнеса в лицо. если идет речь о расширении кредитных лимитов для него. Вечером я сел в поезд, утром приехал в Питер, посмотрел фабрику Дарья и в аэропорт Пулково. Когда летишь в Америку, время работает назад, так что приземлился я в Сан-Франциско вечером в воскресенье, а уже утром в понедельник пошел в школу. Антон Большаков, бывший заместитель председателя правления Банка «Зенит». После кризиса 1998 года я возглавлял направление проектного финансирования в банке «Зенит». Я искал точки приложения финансовых сил и через питерский филиал вышел на компанию «Дарья». Компании нужны были средства для расширения бизнеса, строительства нового цеха, необходима была встреча верхов и прилетел Олег Тиньков, достаточно известный на тот момент благодаря пивному ресторану. «Дарья» тоже имела какую-то долю на рынке мясных замороженных продуктов. Олег приехал из Штатов на один день, утром прилетел, вечером улетел, что меня поразило. Так и познакомились. Мы поговорили, он произвел достаточно хорошее впечатление, он вообще умеет это делать. По сравнению с другими клиентами смотрелся достаточно свежо, неординарный молодой человек. Меня жизнь научила учитывать интересы других, и он обладает такой же способностью – понимать и учитывать интересы. Не было тупой торговли за 3 копейки, как часто бывает, когда рядом пролетает 3 миллиона. Потом его сотрудники прислали документы, началась работа, в результате построили новый цех, потом новый пивной завод, потом большой завод, пивные рестораны в Москве, Самаре. В общем, у нас получилось долгосрочное сотрудничество. Мы много всего финансировали, пока я работал в банке. По понедельникам мы описывали свои выходные. Кто-то из студентов рассказывал, что купил субботний за Wall Street Journal и читал его в Starbucks. Кто-то ездил кататься на лыжах в Сквовелли. Профессор спросил, Олег, а ты где был? Я слетал в Россию, в Москву и Петербург. Ты шутишь? Нет, у меня была деловая встреча в Москве, и я посмотрел свой завод в Петербурге. Получилось смешно, студенты и профессор были в шоке от такого ненормального русского, но я не зря в тот раз слетал в Москву и Питер. Знакомство с Антоном Большаковым очень помогло мне в 2002 году. Именно к нему я пришел с идеей постройки завода. Антон, у меня в Петербурге есть пивной ресторан, в нем работает небольшая бутылочная линия. Пиво идет в лед, заявок в несколько раз больше, чем мощности линии, и я почти не вкладывался в продвижение бренда. Интересно. И чего ты хочешь? Хочу строить небольшой пивоваренный завод за 20 миллионов долларов, мне нужен кредит на 4 миллиона. Такой завод может варить 125 тысяч гектолитров пива в год. Это 3 миллиона бутылок в месяц. Промежуточный вариант между большим заводом и мини-пивоварней. Чертежи есть. Антон поверил в идею и открыл нам кредитную линию. Надо отдать ему должное, этот человек сумел отделить, зерна отплевел и разглядеть бриллиант в помойке. Он не только мне помог, по его инициативе банк начал сотрудничать и с другими способными бизнесменами. И я стал строить завод в Пушкине, рядом с нашим бывшим заводом Дарья. Сергей Рукин из МБК нашел заброшенный недостроенный склад. Мы взяли эти 2000 квадратных метров, я провел это время в муках, как при рождении ребенка. Мы строили, строили, строили. Я не вылезал со стройки, звонил контрагентам, летал в Германию, приезжал в Банк Зенит. Все силы тратил на проект. Сначала я планировал запустить завод в октябре 2002 года. Но в России сроки никогда не соблюдаются. Слишком много неизвестных в этом уравнении строители могут затянуть, производитель поставить оборудование не в той комплектации, на таможне оно может простоять неизвестно сколько, согласование у разных чиновников сразу не получишь и так далее. Полгода теряются в любом случае, а если есть проблемы с финансированием, то год набегает как здрасте. У некоторых стройки растягиваются на несколько лет. Меня это мало успокаивало, строил я на кредиты и каждый месяц вставал мне в копеечку. Я очень нервничал. Впервые в жизни у меня появилась бессонница. Долго не мог заснуть и просыпался через 2-3 часа. Если плохо спишь, то днем чувствуешь себя куском дерьма. Перед открытием ресторана в Новосибирске в январе 2003 года я не спал сутки и настолько плохо себя чувствовал, что ушел в разгар праздника в начале выступления группы «Ленинград». Потом шатался по новосибирской гостинице, не мог заснуть. Я перепробовал все средства, от горячего молока до теплой ванны. Не помогло и рождение Ромы, нашего третьего ребенка, 23 февраля 2003 года. Действовала только водка, после нее я мог нормально поспать. Пришлось идти к профессору, главному специалисту по проблемам сна. Что вас беспокоит, из-за чего нервничаете? Никак не дострою пивзавод, боюсь, что не смогу рассчитаться с банком. Когда построите, тогда и спать начнете. Задержка могла быть больше, если б строительство велось не стахановскими темпами. Спасибо Георгию Альеву и строительной компании «Эдванс». Хорошая компания, рекомендую. Страна должна знать своих героев. Немецкая компания «Штайнекер» тоже молодцы, пошли мне навстречу, придумали синтетический продукт – кредиты отсрочка наценка», чтобы легче было финансировать проект. Если бы не партнера, я бы не успел к летнему сезону 2003 года. Своих людей почти не было. Пастухов уже ушел от меня, а с Сурковым мы параллельно занимались лесным бизнесом. Очень мне помог Саша Котин. Именно он снял первую бутылку с конвейера нового завода. А на следующий день его убили. Мне всегда везло на хороших людей, я их часто встречал в жизни. Благодаря им я развивался как личность и как бизнесмен. Один из них, безусловно, Саша, к сожалению, безвременно от нас ушедший. Я уже рассказывал, как в 1994 году нанял его, только что окончившего университет, юристом в петросиб Саша полностью структурировал сделку по продаже Дарьи. Мы вообще не прибегали к услугам каких бы то ни было юридических фирм. В 2001 году самостоятельно провести сделку на 21 миллион долларов – это все равно, что сейчас реализовать сделку на 200 миллионов. За эту сделку я ему подарил новый Мерседес С-класса. Саша очень любил красиво одеваться, покупать дорогие вещи, ходить на дискотеки, зажигать. Он жил, как будто чувствовал, что недолго осталось. И наслаждался жизнью. При этом был невероятный умница, трудоголик и очень талантливый юрист. О наркотиках и алкоголе. Я могу покурить раз-два в год ганджубас, это меня расслабляет всему свое время. Например, в 2004 году мы летали с менеджерами на Ямайку и курили траву каждый день, потому что там обстановка, атмосфера. Смотрели, как это делают местные и курили с удовольствием. Когда был на некере и говорил про эту тему с Ричардом Брэнсоном, он говорит, да какие проблемы, что тут такого? Он своим детям разрешает курить. Не знаю, разрешил бы я своим. Я не ханжа, могу и покурить, но если не курю 12 месяцев, со мной ничего не происходит. Мне наплевать. Тяжелые наркотики – это совсем другое дело, это полный яд. Это нужно сразу искоренять. С водкой сложнее, я же русский. То пью, то не пью. На мой взгляд, я пью много, а на взгляд моих товарищей из Ленинска-Кузнецкого я вообще не пью. Когда я набираю спортивную форму, покатавшись в Тоскане или позанимавшись во французских Альпах фрирайдом, то теряю жир. Чем лучше спортивная форма, тем меньше восприимчивость к алкоголю. Когда приезжаю, очень быстро пьянею. А потом набираю вес от алкоголя, все время нахожусь в противовесе, то занимаюсь спортом, то выпиваю. Себя гублю. Мне не нравится выпивать в последнее время, стараюсь делать это реже. У меня тяжелый период с 25 по 31 декабря. 25 у меня день рождения, 31 декабря у Даши и Паши, Ну а потом Новый год, Рождество. Сами понимаете, это трудная для меня неделя. Вообще выпить больше тянет осенью и зимой. Алкоголь – хорошая вещь, расслабляет в разумных дозах. Я очень подозрительно отношусь к совсем не пьющим людям. Я считаю, что это опасные люди. Ровно так же я не понимаю, как можно пить 4 раза в неделю. Даже 2 раза в неделю – это много. Возникает вопрос – где эта грань? Да, она тонкая, ее нужно найти. Роскошная черная кожаная куртка, волосы уложены гелем, такой петербургский итальянец, он привлекал внимание. Я им об этом говорил, Саша, аккуратно, ты парень очень броский на шикарной машине. За хорошую работу в Дарье я переоформил на него одну из своих первых квартир, трехкомнатную на улице Королева, 26, в счет бонуса за половину стоимости. Саша переехал в эту квартиру с женой и двумя детьми. Когда я сам жил в этой квартире и ставил машину на парковку, то я шел до квартиры, держа заряженным газовый пистолет. Когда заходил в подъезд, сначала пинком открывал дверь, держа пистолет наготове, а потом уже заходил. Как выяснилось, не просто так. Когда Саша зашел в подъезд, его ударили по голове какой-то трубой, забрали ключи, сняли вещи и угнали машину. Позже выяснилось, что это наркоманы, хотевшие ограбить, но не убивать его. «Может, он остался бы жив, если бы не наша знаменитая медицина». Он пролежал 30 или 40 минут в подъезде, потом его нашли и еще 30 минут ждали скорую помощь. Он умер в машине. Вот так погиб Саша. Он очень дружил с моей женой Ириной. Это удивительно, например, за полгода до его гибели у нас состоялся разговор. «Олег, не волнуйся, ты бизнесмен. Годы тяжелые, посткризисные, всякое может случиться». но чтобы с тобой не случилось мы всегда позаботимся о твоей семье детях я тебе лично даю слово что все разрулю сделаю так что твоя семья не пострадает никакие партнеры рейдеры не получат доступа к твоему состоянию спасибо саша и кто бы мог подумать что через полгода именно мне пришлось делать то же самое саша был ключевым человеком во всех моих бизнесах и в дарье и в пивном заводе и в ресторанах Прошло семь лет с момента его смерти, а мне его очень не хватает. Если бы у меня был такой юрист под рукой, мы бы сейчас горы свернули. И банк тиньков кредитной системы совершенно точно занимал бы чуть лучшие позиции на рынке. Был бы чуть более сбалансирован с точки зрения корпоративного управления, и документы были бы в большем порядке. Светлая память Саше, земля ему пухом, а его супруге Наташа, детям Гоша, которого я крестил уже после смерти папы, и старшему сыну Рыжику, здоровье. Мы заботимся и будем продолжать заботиться о них. Саша, для меня честь вырастить твоих детей и дать им образование. Спасибо тебе. Сколько таких людей потеряла Россия? Глупо погибнуть в 29 лет, оставить двоих маленьких детей, жену, полный идиотизм. А придурки продолжают существовать и не приносят нашей стране ничего, кроме проблем. а хорошие люди уходят. Это полный бардак. Время было таким нервным, что мне пришлось отказаться от одного очень интересного бизнеса. Расскажу об этой истории. Началось все в 2001 году на экономической конференции в Нью-Йорке. В лифте я подошел к Сергею Генералову, который тогда был депутатом Госдумы, а раньше министром топлива и энергетики, такой большой человек из телевизора. «Здравствуйте, я знаю, вы Сергей Генералов, а меня зовут Олег Тиньков. Я занимаюсь бизнесом». «Очень приятно, Олег. Отношения с Сергеем завязались и пошло-поехало. Когда я продал Дарью и затеял маленький пивной завод, Сергей мне предложил заняться водкой. Он летом 2002 года купил водочный завод «Тапаз» под Москвой за 18 миллионов долларов. Тогда оказалось, что это безумные деньги». Говорили, что прежний владелец Алексей Симонов поехал во Францию и купил там виноградник. Все думали, что он миллиардер. На тот момент у Сергея был партнер симон Поваренкин, парень, внешне напоминающий Наполеона. Вроде бы русский, но выглядел и вел себя как Наполеон. Сергей предложил мне участвовать в алкогольном бизнесе с долей в 25%. У Симана, курировавшего водочный проект, тоже была четверть, а у Сергея 50%. Человек, который во всех своих бизнес-проектах всегда владеет, я подчеркиваю, только контрольным пакетом, в данном случае согласился наполовину в компании. Сергей хотел создать премиальную водку, потому что ему понравилось, как я сделал пельмени Дарья. Мы даже зарегистрировали несколько брендов, я уже точно не помню названий. Заказали дизайн бутылки, но дело так и не пошло. Строя завод в Пушкине, я понял, что распыляюсь, не уделяю достаточно времени своему бизнесу. а я всегда должен осеменять бизнес, окрылять его. Я не то чтобы не верил в водку, просто не хватало времени. А быть халявщиком-партнером? Я честно позвонил Сергею примерно через полгода и сказал, Сергей, у меня нет времени этим заниматься, ты мне верни деньги, а я верну акции. Мне ничего за это не надо. Я должен выйти из бизнеса, а делать туфту я не хочу. Сергей и Симан меня поняли, и я вышел из этого партнерства мирно и безболезненно. Пожелал им успеха. До сих пор у нас отличные отношения с Сергеем Генераловым. Периодически мы встречаемся, обедаем. Я считаю, что он великий предприниматель. Когда он спустя 6 лет продал русский алкоголь за 400 миллионов долларов, я увидел свою виртуальную четверть – 100 миллионов долларов. Но я не пожалел, потому что преуспел в пивном бизнесе. Вот пример того, как важны для предпринимателя фокусировка и возможность выбирать. Поступил ли я правильно с рациональной точки зрения? Конечно, нет. Я не заработал кучу денег. Был ли я честен с самим собой? Верно ли я поступил, не пойдя против своих убеждений? Конечно, да. Я ни о чем не жалею. Я сделал это совершенно искренне. Не заработал на одном, заработал на другом. Я поступил честно по отношению к себе и своим партнерам. Это то, что вы, дорогие мои, слушатели, будущие и настоящие бизнесмены, должны для себя принять. Нужно найти в себе мужество, чтобы выйти из бизнеса, если он мешает сконцентрироваться на том, во что ты больше всего веришь, или на том, что тебе по душе. На тот момент таковым для меня было пиво. Вообще с водкой у меня сложные отношения. Сергей Генералов мне предлагал водочный бизнес, Рустам Тариков в свое время звонил и предлагал возглавить его огромный водочный бизнес «Русский стандарт». В первом случае я сказал, что занимаюсь пивом, во втором, что буду заниматься банками. Делать что-то наполовину или в полсилы не мое. В подобных случаях мне не важны деньги. Важно, чтобы к проекту лежала душа, и я им занимался серьезно, а не просто так. Большие предприниматели часто предлагают мне бизнесы желая видеть меня в качестве некоего управляющего процессом, лид-менеджера с каким-то миноритарным пакетом. И даже иногда говорят, что мне не нужно инвестировать деньги. Это хорошее предложение, но они идут вразрез с моими принципами, убеждениями и установками. Я всегда отказываюсь. В итоге я не зарабатываю деньги, но об этом не жалею. Официальное открытие маленького завода состоялось 6 июня 2003 года, через два месяца после того, как он реально заработал. На него приехали губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев, глава Пушкина Михаил Каратуев и даже пивной король, президент Балтики Таймураз балоев По легенде, первую бутылку с конвейера взял Яковлев. На церемонии открытия он, скорее всего, уже знал, что дорабатывает в качестве губернатора последние дни. Буквально через 10 дней, 16 июня 2003 года, президент Путин подписал указ о назначении его вице-премьером по жилищно-коммунальному хозяйству. Расстрельная должность, как в советские времена министр сельского хозяйства. Возможно, таким образом Путин мстил Яковлеву за то, что тот в 1996 году вышел из команды Собчака и обыграл его на выборах. Тогда бывшему первому вице-мэру Путину пришлось долго подыскивать себе новое рабочее место в Москве. С другой стороны, не проиграй тогда выборы, Собчак, Путин никогда не стал бы президентом страны. К 2003 году Путин освоился в должности президента и решился убрать Яковлева со стратегического поста питерского градоначальника. «Надо сказать, что я неплохо отношусь к господину Яковлеву. Он действительно крепкий хозяйственник, но не политик». У него нет харизмы, а у настоящего политика она должна быть. Он заложил фундамент для развития Питера, но город, конечно, раскрылся и заблестел при Валентине Ивановне Матвиенко. Во времена Яковлева она работала полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе, а 5 октября 2003 года выиграла губернаторские выборы во втором туре. Конечно, ей помог экономический бум, наши тучные годы, о том, как я общался с Валентиной Матвиенко, когда строил большой пивзавод, Расскажу позже. Итак, я получил завод, способный производить 37 миллионов бутылок в год. Но куда их девать? Это принципиально другие объемы, чем те, которые выпускала наша бутылочная линия на Казанской улице. Требовался прорыв. Когда строительство подошло к концу, я понимал, что нельзя просто запускать товар. Сначала должен возникнуть резкий дефицит. И создать его нужно с помощью уникального продукта, уникальной цены и правильной дистрибьюции. Бутылку нам разработала компания «Коруна», оригинальную с женской талией, которую потом так полюбили женщины. Бутылка гравированная, невозвратная. После того, как пиво выпито, ее можно было только выбросить. Легко открывающаяся крышка и сикс-пак, упаковка по шесть бутылок, тоже стали нашими ноу-хау. Немецкий рецепт, качественный баварский солод. Какая должна быть цена, мы понимали, что можно назначить любую, так и получилось. Мы начинали от 70 центов за бутылку и дошли до отпускной цены 1 доллар 20 центов за бутылку, при полной себестоимости в 29 центов. Я помню, в блоге написал про наценку в 200-300 процентов и меня жестко раскритиковали. Но и на Дарье, и на Пиви Тиньков я всегда зарабатывал именно столько. Иначе где взять деньги на покупку современного оборудования, на оплату труда людей и на самое дорогое – рекламу? Ведь маркетинг в секторе FMCG очень дорогой. И от него очень многое зависит. С маркетингом пива Тинькофф все получилось отлично. Перед запуском завода судьба свела меня с Олегом Компасовым, режиссером, живущим в Америке. Я прожил в США в общей сложности 6 лет и почти не встречал русских мужчин, женатых на американках. Мы привыкли искать легкие пути, а жить с русскими женщинами намного проще. А он хорошо жил с американкой, мне это понравилось, и я понял, что в Олеге есть зерно. Конечно, мы объявили тендер, приходило много агентств с беззубыми, на мой взгляд, идеями и уходили обиженные. А Олег предложил три идеи и все просто офигительные по содержанию, восприятию и отношению, которые они вызывали. Если реклама не вызывает отношения, на хрена она нужна? Она не обязательно должна шокировать, но должна вызывать эмоции. И Олег Компасов предложил совершенно гениальную идею. Мужчина лежит на яхте, слева от него белая девушка, справа черная. Когда все видят цветные сны, он видит черно-белые. Он не такой, как все. Когда все пьют пиво, он пьет теньков. Он такой один. Теньков. У меня развито правое полушарие мозга, я человек дела и экстраверт. Мне действительно никогда не снятся цветные сны, только черно-белые. Я всегда завидовал людям, четко и ясно рассказывающим содержание своих снов. Я полных сюжетов не помню, только фрагменты. Если я их опишу, вы подумаете, что я сумасшедший. Наверное, так оно и есть. В общем, идея с яхтой понравилась. Мы взяли музыку Ильи лагутенко из песни «Доброе утро, планета» группы «Мумитроль». Потом Олег Компасов и Самвел Эветисян полетели в Португалию снимать ролик. Из Москвы привезли блондинку, а в Португалии нашли негритянку. Арендовали вертолет и за очень небольшие деньги сняли этот ролик. В мае он появился на телевидении и сразу произвел фурор. Главное в том, что удалось вызвать отношение найти поколенческий инсайт. Люди до сих пор вспоминают эту рекламу. Все считают, что мы потратили кучу денег. На самом деле за три года на рекламу пива Тинькофф мы потратили 10 миллионов долларов. Это просто копейки по сравнению с расходами наших конкурентов. Лишь небольшая часть маркетингового бюджета, например, Балтики. А мы отстроили огромный бренд. До сих пор, а уже прошло пять лет с момента продажи пивоваренного бизнеса, люди продолжают думать, что я пивовар и такой один. Даже название этой книги выбрано по мотивам того гениального слогана. Я очень горд тем, что мы это сделали. Назову героев, их не так много. Олег Компасов, автор идеи. Олег Тиньков. Человек, принявший идею и немного ее адаптировавший. Самвелла Витисян, директор по маркетингу, человек, который сначала идею не принял, но затем доработал ее, дополнил, внедрил. Безусловно, без самвела ничего бы не было. Он принимал во всем самое активное участие. Михаил Горбунцов, наш директор по рекламе, талантливо покупал эфирное время на телевидении. Оксана Григорова, пиар-директор, делала все информационное сопровождение. Вот эти люди реально участвовали в строительстве бренда. Часто слышу и вижу в резюме, я построил бренд тиньков Дарья или имел отношение. Возможно, но я перечислил тех, кто реально делал, а не имел отношение. Евгений Фингельштейн, промоутер. Олег человек эпатажный, но чувствующий грань. Он умеет правильно скользить по ней, никогда не переходя черту. после которой эпатаж тяжело воспринимается, у него вообще всегда все продумано. Смешного много было. Вскоре после того, как по телевидению прошла реклама Тиньков, он такой один, был показ «Боско Ди Сельеджи». Тут мимо прошел Олег в одежде боска а затем еще человек 30. И я пошутил. Говорят, он такой один, а таких оказывается дохера Он эту шутку услышал и показал мне кулак. Всего у Олега Компасова было три идеи. Самвелу больше всего понравился такой креатив. Человек въезжает в Кремль на машине с бутылкой пива тиньков смотрит на кремлевскую звезду и говорит «Хм, однако я влетел. Выше звезд». И еще какие-то слова. Тоже интересная реклама, провокационная. Еще была остросоциальная реклама с таким текстом. «У них есть деньги, они думают, что у них есть власть. У них есть охрана, они думают, что они в безопасности». У них есть секс, они думают, что у них есть любовь. Он не такой, как все. Он верит в себя. Главное для него внутренняя свобода. Тинькофф. Он такой один. Были и другие ролики, в них подчеркивались разные преимущества пива. Например, в бутылке мы стали разливать пять видов. Платиновая пилзнер, золотое лагерь, красная бок, темная портер и белое пшеничное. Чтобы донести до потребителя мысль о разнообразии, мы сняли ролик с разноцветными стройными девушками на пляже. Они такие разные, белые и темные, красные и золотые, и даже платиновые, на любой вкус. Тинькофф, он такой один. Для рекламы сети ресторанов тоже был специальный креатив из этой серии. Они приходят сюда, здесь течет своя жизнь. теньков пиво ручной работы. Он такой один. Тинькофф. Частная пивоварня. Не вся наша реклама была одинаково удачной. Мы не сумели создать что-то настолько же яркое, как ролик с яхтой. Была задана планка, повторить которую тяжело. Так обычно и бывает. Задается планка, потом люди требуют продолжения, но это трудно. Гениальные вещи не просто повторить. Земфире не удалось повторить свою первую пластинку, а Виктору Пелевину написать книгу лучше, чем «Generation P». Следующие пластинки Земфира и книги Пелевина хорошие, как и наши последующие ролики, но самый первый с яхтой, с ним ничто сравниться не может, это была феерия. Что тут началось? Разместившись только на НТВ, мы получили кучу публикаций, кучу откликов, конкуренты пребывали в шоке, но меня мало волновал их шок, главные дистрибьюторы стали сметать наш товар. Они брали кредит под товары, которые им предоставляла Балтика, и покупали наше пиво. Мы работали только за наличные. Потом мы обнаглели так, что продавали только по предоплате, подняли цены в два раза, а завод не справлялся с заказами. Вот что дает реклама, вот как действует маркетинг.